Глава 9. В нашу маленькую палатку посетители заходили даже чаще, чем в лавку. Старик горячо поблагодарил меня за снадобье от ревматизма, которое я ему дала. Женщина купила противовоспалительное средство и с теплотой вспомнила, как мать к Ксавье помогала ей рожать дочь. Казалось, у каждого посетителя имелась история о чудесах, которые творили Морвины. Стоя рядом с Ксавье, я позволила себе представить мир, где сама буду помогать столь многим людям, где буду смотреть исцелённым в глаза и пожимать им руки. Собрав коробку с целебными мазями для издёрганной семьи из пяти человек, я стояла у входа в палатку и наблюдала, как глава семьи толкая деревянную тележку с покупками. Три его дочери скакали рядом, смеялись и пели во всё горло. Они напоминали мне сестёр Ксавье — Оглянувшись, я увидела боль в его глазах и поняла, что он думает о том же. Все эти разговоры о великой семье Морвинов начала я, снова войдя в палатку. «Вам не кажется, что вы живёте в её тени?» Ссутулившись, Ксавье склонился над прилавком. «Я... я горжусь тем, что Морвин. Обожаю слушать о том, как они помогают людям. Только не думаю, что сам когда-нибудь...» Ксавье осёкся и покачал головой. «Неважно. Мне вы можете сказать?» Я прошла по травяному полу к прилавку и встала перед Ксавье. «Меня в душевном смятении вы видели не раз. Я отразниться не буду, обещаю». Не встречая со мной взглядом, Ксавье провёл по волосам неестественно белыми пальцами. «Я очень по ним скучаю. Правда. Но наша разлука — это тоже хорошо» у меня сердце упало. В том старом письме вы упоминаете своего отца. Насколько я понимаю, ваши отношения с ним почти не изменились. Когда Ксавье взглянул на меня, круги у него под глазами показались ещё темнее. Это он придумал меня изолировать. Сказал, что мне нельзя ни на что отвлекаться, пока я выполняю задание совета. Ксавье невесело засмеялся. «Интересно». Как бы он отреагировал, узнав, что я взял ученицу? Я ощетинилась. Мы уже знаем, как. У Ксавье сузились зрачки. Разрази меня гром. Простите, я не имел в виду... Дело не в вас, Клара. Моему отцу никто не нравится. Ему и я не нравлюсь. Из уст любого другого человека я такого заявления не приняла бы, но знала темперамент его отца и знала, каково иметь родителя, который не хотел твоего появления. «Извините», — проговорила я, — «жаль, что меня не было рядом все эти годы. И мне жаль». Между нами повисла тишина, тяжёлая и грустная. Думать о времени, которое мы могли бы провести вместе, было почти так же больно, как если бы что-то между нами умерло. Мы словно скорбели по жизни, которую могли прожить вдвоём. Зато оказались вместе сейчас. Я улыбнулась Ксавье. «Вы назвали меня Кларой?» Наши взгляды встретились. Вопреки секретам, смущению, вспышкам в глазах у Ксавье таилась столько нежности. Они всегда были очень добрыми. «Вы не против?» — спросил он. «Нет». Ксавье кивнул. «Наверное, это делает нас друзьями. Я засмеялась так громко, что он подскочил. Мы только сейчас друзьями стали. Я только хотел сказать, что мы больше, чем наставник и ученица, но ну, то есть не больше. Точнее, я к Сове осёкся посреди путанной фразы. Щеки его становились розовее и розовее, и у меня затрепетало сердце. Пойду, принесу нам что-нибудь поесть. Вместе, если вы не против. Звучит здорово. Я похлопала рукой по прилавку. «Пригляжу за палаткой, пока вас нет». «Хорошо». «Хорошо». Продолжая краснеть, Ксавье снял пиджак с вешалки. Буквально на секунду он задержался у входа в палатку. «Кстати, я ничуть не жалею о том, что стал вашим учителем». Ксавье улыбнулся мне. «Отец ошибался насчет вас. Вы прекрасная ведьма». Не успела я ответить, как он бросился вон из палатки. Я стояла за прилавком, а счастье светилось во мне, точно тлеющие угольки в золе. Парень, которого я знала, проявлялся все больше, и магия меня слушалась. В нас обоих теперь ожила надежда. Сегодня я помогла множеству посетителей, и ни одного инцидента. Палатка осталась невредимой, ничто не сломалось и не сгорело. Завтра я собиралась домой, чтобы исцелить отца. Моя магия была сильна, но я сильнее. Подняв голову, я увидела, как в палатку входит мужчина. Он молча оглядел полку со снадобьями, прочел надпись на одном ярлыке, потом на другом. «Сэр, чем я могу вам помочь?» Двигаясь медленно, мужчина отставил пузырек и подошел к прилавку. Плечи его были сутулены, а глаза... Под глазами залегли тени, как у Ксавье. От такого сравнения у меня закололо сердце. Я... я слышал, есть снадобья, которые помогают от... Мужчина потупился и договорил еще тише и в Крачеве. От меланхолии. В час вспомнился учебник, которым я пользовался у одного из наставников. Искусство современного целительства. В самом конце имелось небольшое на два параграфа Дополнение под заголовком "Сердечные проблемы", а в нем несколько терминов, которые я выучила на случай, если меня спросят о таком на экзамене. Меланхолия проявляется в усталости, говорилось в учебнике, в нетипичном отсутствии интереса к жизни, нечеткости мышления, анимии не духа и долгих периодах грусти. Но мои учителя и наставники такие темы никогда не затрагивали. «Сердечные проблемы — это не наша поприще», — заявлял совет. Поэтому снадобья вроде эйфории считались вне закона. Поэтому снадобья вроде эйфории были так востребованы. Я нервно сглотнула. «Сэр, лекарства от меланхолии нет, мне очень жаль». Мужчина осторожно достал из кошелька несколько золотых монет и положил на прилавок. «Пожалуйста, мэм». Я слышал, такие снадобья существуют. Этого... этого достаточно? Позднее я мог бы заплатить вам ещё». Мадам Бен Аммар просила меня держаться на чеку, сообщать ей о таких снадобьях. Неужели эйфорию распространяют здесь? Неужели ею торгуют поблизости? «Вы эйфорию ищете?» — спросила я мужчину. Он аж глаза вытращил. «Да. У вас она есть?» Руки задрожали, и я спрятала их под прилавок. Это снадобье запрещено. Магия зашептала мне на ухо её имя, и волосы на затылке встали дыбом, словно кто-то подкрался сзади. От кого вы о нём слышали? Мужчина сгрёб деньги обратно в кошелёк. Взгляд у него стал мрачным и безрадостным. Неважно. В палатку вошёл Ксавье, держа в одной руке два маленьких бумажных пакета. Вероятно, он увидел тревогу на моём лице, потому что почти моментально устремил хмурый взгляд на посетителя. «Сэр, я владелец этой палатки», — начал Ксавье. «Извиняюсь за отсутствие на месте. Могу я вам чем-то помочь?» Мужчина покачал головой. «Вряд ли у вас есть то, что я ищу». Мне стало не по себе от полного отсутствия надежды в его голосе. «У нас есть что-то от меланхолии», — спросила я. Ксавье побледнел. — Простите, сэр, таких снадобий не существует. По крайней мере, пока есть такое снадобье. — холодно проговорил посетитель. — Я знаю, что есть. Он решительно двинулся к выходу из палатки, но Ксавье остановил его, положив руку на плечо. — Вы имеете в виду эйфорию? — У меня душа ушла в пятки. Логично предположить, что как член Совета Ксавье знал об этом снадобье. Но я вспомнила о недоверии к нему со стороны мадам Бенамар и о ночи, когда он заслонил от меня котел с кипящим отваром. Разумеется, ничего противозаконного друг продавать не стал бы, особенно посреди рынка. Да, плечи у посетителя задрожали, в глазах заблестели слезы. «Пожалуйста, мне, мне нужна помощь!» «Принимать такое снадобье небезопасно. Через несколько дней...» «Знаю», — перебил посетитель. Глаза у него были такими далекими и пустыми, словно жизнь в них едва теплилась. «Пожалуйста, сэр!» «Простите», — снова извинился Ксавье. «Я ничего не могу поделать. И умоляю вас, не ищите это снадобье. Ощущение счастья, которое оно создает, не стоит последствий». Мужчина молча посмотрел на нас обоих, а потом беззвучно, как призрак, выскользнул из палатки. Секунду спустя Ксавье плотно закрыл брезентовые полы и вместо стула тяжело опустился на старый ящик. «Разрази меня гром, ну и дела!» «Мы должны сообщить совету?» «Я отправлю им послание», — буркнул Ксавье. Между нами повесла тяжелая, плотная тишина. К совье безучастно смотрел перед собой, сутулившись от усталости и грусти. А вы немало знаете об эйфории, проговорила я. К совье медленно кивнул. По заданию совета я пытаюсь создать средство, нейтрализующее побочные эффекты этого зелья. Я нахмурила лоб. Мадам Беннамар сказала, что это снадобье радости и что-то еще про одуванчики». Принявшие его чувствуют не радость. Если эйфория создавалась от меланхолии, то зря. Она лишь дарит фальшивое ощущение счастья на один день. На второй начинается бред, и на кожу прорастают одуванчики. Финальная стадия наступает на третий день, когда бутоны расцветают, а пострадавшие превращаются в самнамбл. Разбудить их нам не удалось. Что... что же тогда для них делается? Голос Ксавье звучал слабее и слабее. К счастью, пострадавшие способны пить и есть, но они полностью дезориентированы. Не слышат и не видят ничего вокруг, в головах у них проигрывается сон. Их тела функционируют, но души, сознание фактически умирают. Неудивительно, что Ксавье столь категорически возражал против использования зелья, и что мадам Бенамар разыскивала его с таким пылом. Эйфория представляла огромную опасность, особенно потому, что была столь желанна, снадобье позволяющее мгновенно спрятаться от реальности. «Что в ответ на это предпринимает совет?» — спросила я. «Мы разрабатываем нейтрализующее средство». «Мы?» — хмуро переспросила я. «Другие члены совета тоже экспериментируют с вариантами нейтрализаторов. Моя задача отличается тем, что мне поставлен жесткий срок». Я должен приготовить снадобье к летнему солнцестоянию. Это звучало абсурдно. Вам... вам же 16 лет. Почему вы должны? Потому что я Морвин, — перебил Ксавье. Это ваш отец придумал? Он предложил поставить мне такие рамки. Хочет, чтобы я приготовил снадобье раньше всех остальных. Мне это притило. Притило, что Ксавье пришлось нести такое бремя очень жестоко отдавать чужие жизни и счастье в руки одного мальчишки. И всё ради чести семьи. «А если у вас не получится?» — спросила я. «Что случится тогда?» Ксавье пожал плечами и перехватил мой взгляд. «Если у меня не получится, совет заберёт мою силу». У меня глаза на лоб полезли. «Что? Но зачем им это делать?» И раз ваша сила уже ограничена, как вы должны готовить столь важное снадобье в таком состоянии? Это очень сложно», — пробормотал Ксавье. И я поняла его тревогу, его бессонницу и его сомнения. Перед ним маячило будущее без магии, точнее, маячило до моего появления. «Нет», — подумала я, — «он не совсем тот Ксавье, что раньше». «Поэтому вы пожелали мою магию?» — спросила я слабеющим голосом. «Из страха потерять собственную?» Ксавье выдохнул, но не с досадой, а мягко, словно к нему наконец вернулась способность дышать. «Да», — ответил он. «Значит, так оно и было. Ксавье настолько уверовал в свой провал, что заранее составил план действий на случай потери магической силы. «Получается, вы совершенно в себя не верите?» «Надежды нет». Ксавье покачал головой, не осмеливаясь на меня посмотреть. «Вот уже три месяца я еженощно работаю над этим заданием. Дал пострадавшему одну дозу — не работает. Дал другую — не помогает. Я готовлю идеальное снадобье, чувствую, как моя магия гудит в пузырьке, и никакого результата. Дохлый номер». Невыносимо было видеть Ксавье таким сломленным. Я подошла к нему и легонько коснулась его руки. «А если...» «А если что?» — хмуро перебил Ксавье. «Я могла бы помочь вам со снадобьем», — предложила я. У Ксавье аж морщины на лбу разгладились. «Очень мило с вашей стороны», — тихо сказал он. «Но у вас самой есть важные дела. Вам нужно отца благословить». Я могла бы учиться управлять своей магией, помогая вам. Знаю, я сама ходячая катастрофа, но сила постепенно начинает меня слушаться. Кроме того, помощь вам не помешает, даже если я буду просто измельчать ингредиенты». Ксавье закусил нижнюю губу так, что она побледнела. «И чего вы хотите взамен?» «Ничего», — ответила я, нахмурившись. «Если мы впрямь друзья, как вы сказали, Это именно то, с чем друзья приходят на выручку. Ксавье медленно с опаской улыбнулся. «Спасибо. В понедельник я покажу вам, над чем работаю». «Не сегодня?» Ксавье покачал головой. «У вас была сложная неделя, вы очень много работали. Переночуйте сегодня дома. Утром я приду, чтобы присутствовать при благословении». К совье повернулся к бумажным пакетам, взял меньший и протянул мне. М-м, вот. Я купил вам подарок, чтобы пожелать удачи. Не то чтобы вам она не понадобится, но в пакете лежали чёрные хлопковые перчатки, украшенные затейливой вышивкой в виде стеблей и цветов. Охнув от восторга, я тутчас сняла садовые, чтобы примерить обновку. Они прекрасны, заворковала я, восхищаясь подарком при лампы, висящей в заколдованной палатке. «Я подумал, что вы заслуживаете чего-то лучше старых садовых перчаток», — отозвался ксовье. Друг верил в мои знания, в мой успех. Возможно, ксовье и впрямь считал, что у меня получится благословить папу. «Разумеется, он счастлив», — сказала мне магия. «Если ты добьёшься успеха, у Ксавье снова появится полноценная сила. Горло судорожно сжалось, руки повисли по швам. «Что случится, если у меня получится его благословить? Ну, то есть с нашей клятвой. Моя сила переметнётся вам в грудь?» Ксавье отвёл взгляд. «Не уверен насчёт переметнётся, но по сути да. Несколько светлых часов мне казалось, что мы партнёры работали бок о бок как равные. В детстве мы играли в магов и мечтали вместе открыть лавку «Морвин и Лукас». Тогда я и подумать не могла, что такое простое желание может оказаться настолько сложным и невыполнимым.